и не нужно. В общем-то. Начальник Генерального штаба Гальдер. 5 апреля 1941 года. Первое. Предложение в связи с быстрым занятием в Загреба восьмой танковой дивизии и передовым отрядом, второе – разделение 8-й танковой дивизии для выполнения задач южнее Загреба и подтягивание 4-й танковой дивизии к 15-му 4 -го. Мир не есть отсутствие войны, но добродетель проистекающие из твердости духа. Получив сообщение разведки о том, что завтра утром армии Гитлера вторгнутся в Югославию, Сталин долго смотрел на большие деревянные часы, стоявшие в углу кабинета. Он еще раз внимательно пролистал шифровки из Берна, Загреба, Берлина и Стокгольма. В конце концов, всех скопом купить невозможно, — подумал он. И потом врали бы умнее, по-разному бы врали. Видимо, в данном случае не врут. Он поднялся из-за стола и отошел к окну. В весенней синей ночи малиново светились кремлевские звезды. «Если Гитлер застрянет в Югославии на два-три месяца, «если Симович сможет организовать оборону, «если, как говорил их военный атташе, «они будут стоять насмерть, «мы сможем крепко помочь им, «да и себе, получив выигрыш во времени». Сталин отдавал себе отчет в том, что многое еще в экономике не сделано. Со времени революции прошло 24 года. Опыт управления огромным хозяйством только накапливался. Традиции промышленного производства тоже. Заключив пакт с Германией, Сталин вскоре почувствовал главную трудность. Он не мог отделять государственную политику от идеологии. Он не мог пойти на то, чтобы позволить прессе открыто сказать о государственной тактике и партийной стратегии. Он обязан был во всем проводить однозначную линию. Он не мог открыто объяснять народу, что жесткие законы сорокового года вызваны необходимостью подготовки к войне. Сталин знал статьи из английских газет о том, что Гитлер готовит удар по России, но сам он не мог прийти к определенному выводу, играет Черчилль или же искренне предупреждает его о возможности вторжения. Гитлер говорил в «Майн о том, что только Англия может быть союзницей Германии в Европе. Черчилль не скрывал своей ненависти к большевизму, Сталин хотел верить объективным данным. Ему нужен был хотя бы год, чтобы укрепить новую границу, модернизировать танковый парк и орудийный арсенал, построить сеть новых аэродромов, рассчитанных на возросшие мощности самолетов. А все это надо было согласовывать, увязывать, координировать, утверждать. В марте... Гитлер ввел войска в Болгарию. На заседании Политбюро Сталин молча и хмуро оглядел лица присутствующих, как бы приглашая их высказаться. За отдельным маленьким столом среди участников заседания сидел нарком обороны Тимошенко. Он докладывал перед этим кадровый вопрос. В частности, он сказал, что возрастной ценз высшего командного состава Сейчас подобен возрастному цензу времен гражданской войны. До 30 лет.